Глава 49. «Софи, скажи мне правду, умоляю!» Мягко произносит он и опускает свою ладонь на мою руку. «Просто скажи, если это была случайная связь, ошибка, глупость, то мы все забудем!» Он правда считает, что такое можно забыть, переступить и как ни в чем не бывало идти дальше, вместе, парой, планируя совместное будущее, свадьбу и детей, Если Миша никогда и не вспомнит о том, что было, то об этом всегда буду вспоминать я, как о самой большой и самой искушенной ошибке. У меня ведь не было никаких шансов противостоять Амиру и чувствам к нему. Мне кажется, ты погорячился с решением. Отрицательно мотаю головой и пытаюсь отодвинуться от него подальше. Прошло слишком мало времени после нашего последнего разговора, чтобы говорить о прощении. «Ты пока не смирился, Миш. где Где-то давно в какой-то из интернет-статей я читала, что, узнав об измене, человек проходит 8 стадий переживаний. Это шок, агрессия, ощущение отсутствия будущего, истощение. Кажется, Миша застрял на этапе стремления к исходной точке. На этом этапе хочется сделать так, чтобы все вернулось на свои места. Кажется, что измена может быть не только прощена, но и забыто навсегда. Главное, чтобы я была рядом, чтобы все как раньше. «Если ты его боишься, просто дай мне знать», произносит Миша, «я найду управу на Амира Рустамовича». Он по-прежнему держит мою ладонь, нежно гладит ее, а потом неторопливо подносит к губам и целует. Его движения плавные, уверенные, точные, словно он принял какое-то важное для себя решение. Решение бороться. «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю его я. Дверь в палату без стука отворяется. Я не сразу привыкла к тому, что в больнице другие правила и привычки. Но сейчас, на третий день своего пребывания здесь, даже не вздрагиваю. Думаю, что это медсестра. Но когда в дверном проеме появляется до боли знакомая фигура Амира, Спина моментально покрывается липким потом. Только не это. Не сейчас. Не здесь. Мне кажется, сотрудники первой городской больницы и так косо на меня смотрят, особенно после вчерашнего, когда Миша задавал личные вопросы и повышал на меня голос. не за спиной было мне обеспечено. «Здравствуй, Соня!» произносит сухо Амир. Он смотрит на мою руку, которую до сих пор отчаянно сжимает Миша. Затем мы встречаемся взглядами, и его темный и холодный заставляет меня скукожиться еще больше. Почему-то именно в этот момент хочется раствориться и навсегда исчезнуть. Жаль только, что это не спасет меня от накопившихся проблем и головной боли. «Здравствуй», — с трудом отвечаю я. «Амир, вы разве не видите, что мы разговариваем?» — вмешивается Миша. «Разговор окончен», — дерзко отвечает Сабитов и закрывает за собой двери. Атмосфера в палате накаляется. Кажется, что лишний жест или шорох подорвут здесь всё к чертям собачьим. Я поднимаюсь с постели, сую ноги в тапочки и отхожу в сторону. Действую нервно и скорее механически. Ставлю букет цветов, принесенных Мишей в обрезанную пластиковую бутылку из-под питьевой воды. Вчера я сделала себе три такие вазы. «Ошибочка вышла!» Парирует мой бывший жених и тоже поднимается с постели, уверенной походкой направляясь в сторону Амира. Разговор не окончен, потому что мы с Софией только начали. Что он делает? Что он, черт возьми, делает? Зачем провоцирует на конфликт? Амир профессионально занимался боксом. Один его удар, и он сломает Мише челюсть. А я не хочу этого. Не хочу, чтобы кому-то было больно и кто-то страдал. Но выйти втроем с сухими из воды никак не получается. «Сама! Ты сама заварила эту кашу!» — шепчет внутренний голос. Набираю полную вазу воды и ставлю в нее цветы. Освободив руки, не знаю, чем занять себя, чтобы не нервничать. Прогнать обоих, чтобы не устраивали здесь разборки? Этим я сделаю только хуже потому что если Амир и Миша окажутся на улице, я не смогу контролировать конфликт между ними. И кто знает, как сильно они могут навредить друг другу. «Как начали, так и закончили», — отвечает Амир, приближаясь к Мише. Он выше его на пол головы и шире в плечах. Он знает, как наносить удары так, чтобы тут же отправить соперника в нокаут. Миша не любит решать конфликты кулаками, и его основное оружие — уступчивость и вежливость, которые не вовремя куда-то сейчас подевались. «Да пошел ты!» «Что ты сейчас сказал?» — произносит сквозь зубы Амир и хватает Мишу за голубую рубашку. «Мне становится страшно, как никогда, и паника моментально окутывает тело. Не приемлю насилия в любом его проявлении и не хочу, чтобы из-за меня кто-то из мужчин пострадал. «Прекратите!» — вырывается из меня. «Амир, отпусти!» Он не слышит и продолжает сверлить Мишу своим диким взглядом. Свободная рука напрягается, пальцы сжимаются в кулаки. «Пожалуйста! Не нужно устраивать разборки в стенах больницы!» Сабитов резко отпускает Мишу, и тот, едва очутившись на земле, пошатывается. Поправляет смятый воротник, проводит пятерней по светлым взъерошенным волосам и обходит Сабитова, направляясь к двери. На секунду останавливается в проеме и смотрит на меня с легкой полуулыбкой, застывшей на губах. Он совсем не испугался. «Еще увидимся, Амир!» — произносит Миша. «И до встречи, София!» Не дожидаясь ответа, уходит. А мы с Сабитовым остаемся в палате одни. Очень не кстати, начинает подтягивать живот а резкая боль просачивается в виски. «Зачем ты цепляешь его?» — спрашиваю Амира уставшим голосом. «Ты не должен касаться моих личных проблем». В глазах Сабитого сверкает сталь. Я вижу, что он все еще на взводе. Казалось, если бы Миша сказал хоть одно лишнее слово, он размазал бы его по стене. «Ты моя женщина!» — цедит Амир с остановками. «Твои проблемы...» Касаются и меня тоже. При этом расстояние между нами сокращается молниеносно быстро. Он уверенно шагает в мою сторону, смотрит так, словно одной ночью в Испании заклеймил меня. «Я ничья!» — мотаю головой, с трудом сдерживая слезы. Секунда, и Амир оказывается совсем близко. Между нами не больше нескольких сантиметров расстояния, В ноздри тут же проникает приятный аромат его парфюма и едва уловимый запах сигарет. «Не хочу спешить, извини», — отвечаю, глядя на черные пуговицы его рубашки. «Однажды я уже поторопилась и дала согласие на предложение о замужестве. Что из этого вышло, ты и сам видишь». Амир касается пальцами моего подбородка и слегка его поднимает, заставив посмотреть в глаза. «С нами такого не будет, Соня». Ты же знаешь. В горле становится сухо, а сердце уже болит от частых ударов. Сабитов осведомлен, как на меня действуют, и наглым образом это использует. На самом деле, я не знаю, как будет дальше, с ним или без него. Я хочу остыть и подумать, в каком направлении нужно двигаться. Бросаться в новые отношения — это совсем не то, что мне стоит делать. «Лучше расскажи, как там Саша». Резко перевожу тему. Амир усмехается. И тут же меня отпускает, при этом сокращая расстояние между нами до нулевого. Мои руки упираются в его грудь, я чувствую тяжелое дыхание и улавливаю частое сердцебиение собитого. Неужели он именно на меня так возбужденно реагирует? «Саша с твоими родителями гуляет в парке. Не волнуйся», — отвечает, Коротко целуя висок. Вечером я опять заберу ее к себе.